Глава 14. Горячие деньки. Некоторые сведения о графе Бориссене и Уикере, гдеマネ узнали у Сайса, управляющего Герсовской резиденцией. По его словам, выходило, что Бориссен честный и известный в высших кругах человек. К нему аристократы обращаются для улаживания различных конфликтов и между людьми, и между группировками. Сам по себе он человек нейтральный, не входящий ни в одну из политических фракций. Виктор тоже известная личность, дальний родственник императорской семьи, амбициозный, самолюбивый и вспыльчивый человек. Особыми достижениями он похвастаться не мог. За счёт родства с императором ему удавалось рулить десятком небольших фирм, занимающихся всевозможными поставками различной мелочёвки космическому флоту. По расчётам аристократок из приёмной, главную статью дохода графа Виккера составляли не прибыль от фирм, а посредничество между заинтересованными владельцами различных компаний и императором. Граф частенько наведывался в приёмной государя, где его обычно пропускали вперёд. Если учесть его вспыльчивость, то становилось понятно, почему он прицепился к внеочередным посетителям имперского кабинета. Обычно он сам выступал в этом качестве. Как предупредил Сайз, недовольно качая головой после сообщения о предстоящей дуэли, на откровенное преступление для восстановления своей чести граф не пойдет, но какую-нибудь гадость из вредности сделать может. Саш с Ирисаной клятвенно пообещали быть настороже. Сайз только скривился. Один раз он такое от них уже слышал. Сам поединок ничего особо опасного для участников не представлял. Не только молодёжь, но и старики не стеснялись выяснять отношения таким образом. Как правило, поединки проходили в оборудованных залах, предоставляемых для этих целей различными школами подготовки специалистов по боевым направлениям. Рядом всегда находилась парочка медицинских реаниматоров, так что даже потеря головы не приводила к фатальным последствиям. В то же время результаты поединков серьёзно сказывались в дальнейшем на отношении аристократического общества к дуэлянтам. Правда, иногда то же общество могло стать и на сторону проигравшего. Предполагаемый поединок Сашу ничем особым не грозил, и кроме заявления о его возможностях дополнительных дивидендов принести не мог, хотя муж Ириسانы заинтересовал верхушку столицы. Нечасто дочь одного из могущественных жителей империи выходила замуж по любви, а не по расчёту. Да еще за неизвестного человека со стороны Впрочем, семейка сонов отличалась нестандартными решениями в выборе семейных партнеров Дочь уж точно пошла по стопам отца Поединок давал возможность взглянуть на чужака поближе, оценить его Так что зрителей ожидалось много Выбранный зал явно не сможет вместить всех желающих посмотреть на новичка Драчка за места точно намечается немаленькая Посторонняя съемка таких поединков строго запрещена. Все записывающее оборудование в зале, в том числе и на компах зрителей, отключается. Съемка ведется с нескольких камер над ареной, и потом сами участники разрешают или запрещают показ каждого эпизода в инфосети. За такую трансляцию новостные компании платят хорошие деньги, которые как раз и идут в оплату за аренду помещения, а при больших суммах и на счета бойцов. посещать арену до схватки с самим поединщиком или их представителем не запрещалось. Саж взял сайс вместо проводника и поехал осмотреть место будущего боя. Сайс хорошо знал зал, выбранный графом Борисеном. Герцк ещё до свадьбы с матерью Ерисаны в один из приездов в столицу империи тоже вслеснулся с молодым представителем олиты. Поединок проходил именно в этом месте. Возможно, граф Борисен при выборе руководствовался подсказкой по Инфосити о том инциденте. Сайса зал вполне устраивал, а Сашу было все равно. Арена занимала квадрат 20 на 20 метров. Некоторые оставшиеся до стены места займут пара рядов кресел для зрителей, но большая их часть расположится на втором ярусе. По всему периметру шла терраса с колоннами, где найдутся места наблюдения для самой привилегированной публики. Верхний, третий этаж для людей недоступен. Там располагалось различное дополнительное оборудование. Спуская вниз те или иные устройства, из помещения можно создать площадку для тренировок любого типа. Зал уже готовился принять гостей. На третьем уровне копались несколько техников с десятком роботов. Оружие для боя выдавалось из запасов школы, так что получить за счет него какое-то преимущество никто из участников схватки не мог. Попытка Сайса узнать, кого вместо себя собирается выставить граф Викер, провалилась. Саш на этот счет точно не переживал. Основы звездных приёмов боя на силовых мечах или на обычных, что одно и то же, он изучал теоретически на курсах подготовки республиканских клонов. Практически он закрепил знания, находясь на Стиксе. Демонские школы имели больше разнообразия, и даже подстроенные Сашем под неменяющиеся человеческие тела превосходили местные аналоги. Учитывая силу и скорость переделанного организма, имперские бойцы Сашу не противники. За исход боя Ириса она тоже не переживала. Она достаточно знала возможности мужа. А лишь интуиция демонов недовольно ворочалась в своём гнёздышке, намекая на некоторые сложности. На следующий день, на всякий случай, демоны послали вперёд себя пустой представительский флаер, а сами полетели к залу на машине Сайса. Да и щиты у неё стояли помощнее. Учитывая непонятное стремление республиканцев не пустить их на имперский совет, лучше перестраховаться. От нескольких торпед, пущенных в упор, никакая защита не поможет. У демонов уже имелся опыт одного такого покушения. Повторять прошлые ошибки не хотелось. Как ни удивительно, никто на флайеры не напал. Оба нормально добрались до места назначения. Зал и второй уровень уже заполнили многочисленные зрители. Гул толпы радостно приветствовал молодую парочку, когда та появилась в зале. Как ранее доложил Сайс, симпатии будут на стороне Ирисаны. Граф Викир уже отдавил мозоли многим известным людям за определённое вознаграждение, перехватывая заказы у одних и отдавая их другим. Вызов девушки на бой, несмотря на равноправие полов в империи, тоже не украшал образ графа. Многочисленные недовольные возгласы от зрителей последовали, когда появился Уикер со своей заменой. В качестве поединщика он нанял профессионального спортсмена, известного в широких кругах любителей боя на мечах. Судя по кислым физиономиям местных воротил тотализатора, без которых не обходилось ни одно аналогичное событие, ставки на Сашу сильно упали. Ирисама. Дорогой, ты не возражаешь, если я заработаю на тебе некоторое количество денег? Саш, пару миллионов. Ирисама. Ну, я как бы на такую сумму не рассчитывала, но если ты так хочешь, то почему нет? Саш, обдери их, как следует. Деньги в хозяйстве лишними не бывают. Саж с удовольствием наблюдал, как засветились азартом лица тотализаторщиков. Крупная сумма за одну сторону резко взвинтила ставки и на другую. В зале собрались наблюдать за поединком очень небедные люди. Когда бы они увидели схватку с добровольным участием, хотя и временного, но всё же члена Имперского совета, смотреть по инфосети такие представления это совсем не то, что вживую. Ирисана Сайсон устроились с одной стороны арены на специально их выделенной для них местах. противник со свитой на другой. Все условия оговаривали заранее, так что оставалось провести бой. Саш, выбрав меч из специальной стойки, через узкий проход вышел на арену, огороженную низким, всего в два роста человека, силовым барьером. Защита обеспечивала необходимую безопасность для зрителей. Бывали случаи, когда отлетевшие осколки поломённого оружия наносили серьёзные ранения публике. На встречу лёгкой походкой вышел противник, человек на вид средних лет. Искин легко нашёл в сети характеристики соперника. Им оказался Симон Эрин, бывший призёр Империи в соревнованиях на мечах. До первого места он никогда не добирался, но трижды занять третье тоже не так просто. Сейчас боец держал небольшую собственную школу, обучал молодёжь и изредка участвовал в показательных выступлениях или вот в таких дуэлях. За более чем 200 лет жизни мужчина утратил юношеский азарт и стремление отличиться, но приобрел опыт, которым и делился в школе с учениками. Для дуэли его нанимали лишь очень богатые люди и выставляли против сильных соперников, нанятых другой стороной. В основном так поступали пожилые аристократы, которые сами уже нормально сражаться не могли, но поспорить друг с другом любили. Противники сошлись на середине арены. Наёмник Саша не боялся и с лёгкой усмешкой смотрел на стоящего напротив молодого человека. "Ну что, малыш, разымся?" чуть слышно поинтересовался он у Саши. Симон прекрасно видел, как противник держит оружие. Одно это показывало опытному бойцу, что перед ним не новичок. "Без шлена вредительства?" ухмыльнулся в ответ Саш. Диман решил изменить план поединка. Что-то не хотелось распускать на ленточки этого мужчину. Спокойная и светлая аура соперника хорошо показывала его состояние. Человек полностью уверен в своих силах и желает лишь испытать себя и противника. Когда догадался Саш, Симон Эрин нашёл замену обычным соревнованиям. Проигрыш в спорте молодым не красил бы владельца собственной школы, в то время как проигрыш на дуэли всегда можно объяснить плохим настроением или ещё чем-нибудь. Кивнув друг другу, противники начали схватку. Опытный Симон не стал кидаться на парня без разведки. Вихрь разнообразных выпадов, ударов и обманных финтов обрушился на Сашу, стоявшего почти на одном месте. Демон лёгкими короткими перемещениями мечаю тело прерывал атаки оппонента. Симон после первого натиска разорвал дистанцию. Экономичное стиль движения соперника его озадачил. Меч противника постоянно угрожал атакующему. Если бы Симон не был опытным бойцом, он бы уже проиграл поединок. Лишь за счёт огромного разнообразия накопленных приёмов защиты и нападения профессионалу удавалось уходить от ответных действий противника. Используя Симон стандартные связки и приёмы, после каждой атаки он получал бы по опасному удару. Основу молодого поединщика знал превосходно, а не стандартные выпады отражал за счёт невероятной скорости и идеального владения оружием. Меч у парня выглядел как живое продолжение его руки. Симон кивнул сопернику, признавая мастерство, и движением меча предложил нападать теперь ему. Сэрш не стал возражать и обрушил уже со своей стороны град ударов на противника. Демон не использовал сверхспособности. Он работал на уровне организма клона. Тот и так превосходил по возможностям тела обычных людей. Как ни пытался Саш достать противника простыми и эффективными приёмами, изученными в республиканском курсе подготовки, ничего не получалось. Набор вариантов защиты у Симона намного превышал обычный уровень. Саш вместе с Ускиным с удовольствием копировали себе все комбинации. Зрители с немым восхищением наблюдали за невероятной схваткой. Такого не увидишь ни на каком спортивном соревновании. Сила и скорость молодости Сашись в поединке с опытом и тактикой зрелости. Противники казались равными друг другу. Как мысленно сигнализировала Рисана, ее и скин проник в комп тотализатора. Ставки на бойцов росли с невероятной скоростью. Сверкающее облако мечей распалось, и соперники, опустив оружие, замерли друг против друга. «Малыш, тебе не говорили, что ты идеален? Не единые ошибки в техниках. Потрясающе!» Восстанавливая дыхание, кивнул Симон, признавая, что поражен способностями противника. Встретить бойца такого уровня в лице члена совета Империи мужчина не ожидал. Захотелось изучить парня получше. Возможность такая у Симона имелась. Он давно разрабатывал собственную школу боя с двумя мечами. Вряд ли будет возможность сойтись с этим аристократом ещё раз. Отбросив сомнения, Симон предложил: "Как ты посмотришь на изменение количества вооружения? По два меча?" Легко догадался Саш. Возможность получить ещё кучу приёмов от сильного профессионала перевесила скрутность характера демона. Кивнув друг другу, поединщики неожиданно для зрителей направились к выходам с арены. Молчаливое недоумение прервалось удивлёнными и радостными возгласами, когда, выбрав из стойек ещё по одному клинку, противники вернулись на арену. Вздох восхищения пронёсся по трибунам, едва между ними выросло туманное и гремящее облако отбликов света. Мало кто мог заметить траектории движения оружия. Лишь размытые росчерки стремительных ударов создавали светящийся ореол вокруг тел. Симон работал на пределе возможностей. Независимое владение обеими руками и широчайший арсенал приёмов не давали преимущества перед соперником с невероятно быстрой реакцией. Через пару минут дроворучного боя Симон понял, с каким оппонентом он сражается. Парень не только отражал выпады и удары, но и стал применять приёмы самого Симона. Логический анализ ситуации привёл мужчину к мысли о гениальности соперника. Но что более вероятно, парень владеет собственной школой, построенной на базе скорости и реакции. Учитывая использованный арсенал опыта и знаний и отрицательный результат всех усилий, Симон сделал грустный вывод о невозможности собственной победы. Он даже смутно чувствовал, что парень имел возможность покончить с ним на первых минутах боя, но почему-то не стал этого делать. Симон видел и понимал, что многие приёмы бойцу незнакомы, но это никак не мешает ему отражать атаки. Раз парень не хочет прекращать бой, стоило подыграть ему. Симон начал воспринимать поединок как тренировочный и стал импровизировать и больше полагаться на интуицию, чем на опыт. Саш поощрительно улыбнулся противнику, уловив перемену в схватке. Ему нравилось сражаться и накапливать новую информацию. Диман лишь обозначал удары, пробивающие защиту противника, не доводя их до конца. Такой опытный боец, как Симон, прекрасно чувствовал эти моменты, но продолжал наращивать темп, стараясь найти щелочку в защите оппонента. Легкий и быстрый, как ртуть, соперник не давал ему такой возможности. Удовольствие от поединка Сашу испортил и скин, бросив мысленный образ. «И Саш, технический третий ярус. Обнаружен ствол мощного энергетического ружья. Возможная цель Ирисана. Если она дернется за иглометом, выстрел последует незамедлительно. Саш, напрямую я его не достану». И, Саш, расчет траектории полета мяча. Требуется попасть рукояткой в отмеченную точку под углом 73 градуса. Отразившись от корпуса поднятого виртуального тренажера, клинок попадет в противника. Медлить Саш не стал. Резким ударом мяча он слегка развернул Симона к себе боком и мощнейшим толчком ноги отправил собеседника в полет к краю арены. В это время второй клинок сорвался с руки и молнией метнулся к указанной точке. Искин ошибиться в расчетах не мог. Сквозь хоть под препятствие лезвие вращаясь как пропеллер, исчезло с поля зрения. Короткую беззвучную паузу, установившуюся над залом, прервал грохот громоздкого оружия, упавшего на арену откуда-то с верхнего яруса. Следом за ним, но уже с тихим шлестом, оттуда же упала отрубленная голова человека и на несколько метров кувырком откатилась в сторону. Как и следовало ожидать, первыми пришли в себя телохранители знати и сотрудники службы безопасности. Охранники прикрыли собой важных особ. Силовые экраны мгновенно разделили помещение на изолированные сектора, обеспечив защиту людям, находящимся в зале. Саш, не обращая внимания на поднявшуюся суету, подошёл к сидящему на полу Симону. Несмотря на сильный пинок и далёкий полёт, тот особо не пострадал и лишь энергично тряс головой, пытаясь побыстрее прийти в себя после жёсткого приземления. Саш протянул сопернику руку, и тот, ухватившись за неё, поднялся на ноги. "Хорошо ты меня приложил", всё ещё слегка пошатываясь, пробормотал Симон, взглянув на Сашу, а потом перевёл взгляд в сторону оружия и человеческой головы. Особого выбора не было. Без эмоций отозвался Саш, наблюдая, как сотрудники службы безопасности бегут в сторону неожиданно появившихся на арене лишних предметов. «Как ты этого гада заметил?» – поежился Симон. Пришедшая в голову мысль о весьма значительном превосходстве молодого бойца оказалась неприятной. Он столько времени уделял тренировкам и созданию собственной школы, а тут пришел кто-то со стороны и не оставил от нее даже основания. «Что, я настолько плох?» «Ну что ты, ты великолепен!» особенно в последней части боя. Если отработать варианты применения приёмов с учётом интуиции, ты легко снесёшь любого неприятеля, подбодрил его Саш. Тем более он не врал. Лишь усиленные способности организма клона без применения приёмов школы демонов позволили выстоять ему под натиском Симона. Если я великолепен, то насколько хорош ты? Потирая бок, где явно растекался по телу огромный синяк, покачал головой Симон. Я вне категории Загадочно усмехнулся Саш. К ним подбежал один из охранников и, вытянувшись перед Сашем и уставившись на него восхищённым взглядом, стал докладывать. Наёмный убийца, идентификатор поддельный, есть в базе розыска. Судя по следам, сидел на техническом этаже со вчерашнего дня. Использовал устройство маскировки от сканирующих полей. Тело осталось висеть там, на третьем ярусе, пристёгнутое к какому-то выступу. Оружие импульсное однозарядное. Никакая мобильная силовая защита от прямого попадания не поможет. Прошйдёт как бумага. Рядом ещё и бомба приличная висит. Наверное, хотел скинуть её на зрителей после исполнения задания и в суматохе сбежать из зала. Саша, чего это он так стелится? Ирисана, не забывай, поединок окончен. Теперь ты член совета империи. За такую ошибку в обеспечении безопасности весь персонал службы охраны школы могут отправить сторожить какую-нибудь дальнюю колонию. «Не так часто в империи совершаются покушения на высших представителей власти». «Саш, ты как бы тоже в их рядах». «Ирисана, сравнив. Я женщина. Как бы мы не выделывались, миром правят мужчины». «Саш, а выцеливал он тебя». «Ирисана, это вряд ли. Он ждал окончания поединка. Удобно сразу двоих пристрелить. Хотя, если бы меня прибили, тебя могли бы и не допустить на совет. Пока разбирательство то да сё, время и пройдёт». «Как же вы его просмотрели?» — хмуро глядя на безопасника, буркнул Саш. «Специалист высшего класса!» — виновато смутился тот. «Ладно!» — махнул рукой Саш. «Не переживайте. В конце сработали оперативно, паники не было. Шлите доклад по инстанции. С моей стороны обвинений не будет». «Уже отослал!» — обрадованно отчитался безопасник и умчался успокаивать подчиненных. «Хотелось бы получить у вас несколько уроков!» — раздался голос Симона. Саш задумчиво взглянул на него. Может, будет время после совета. Мне сражаться с вами понравилось. Саш кивнул бывшему сопернику и направился на выход Сарины. Там его перехватил граф Викер. Я ни причём, это не доброжелатели подослали убийцу, запречитал он заломовые руки. Саш и так видел по состоянию ауры графа и по бушующему шторму чувств в эмоциональном слое астрала, аристократ на самом деле ни причём. Унизить, наняв бойца высокого класса, он мог, а идти на преступление графу не было смысла. Ни Саш, ни Ири Саны не являлись для него смертельными врагами, которых нужно уничтожить во что бы то ни стало. «Вам не было смысла готовить на нас покушение», — прямо высказал собеседнику свои доводы Саш. «Считайте, что ваша непричастность в этом деле доказана». «Благодарю за доверие», — стал успокаиваться граф. «Прошу извинить за мою вспыльчивость и оскорбление вашей супруги». Если я могу как-то компенсировать причинённые неудобства, то скажите. Неудобства, компенсировать, задумчиво пробормотал Саш, оглянувшись на удаляющегося Симона Эрина. Пожалуй, можете выплатить премию вашему наёмнику. Он отличный боец, просто я сильнее. И ещё, попрошу на недельку ваш флайер. Боюсь, одним покушением мы не отделаемся, а машины, принадлежащие резиденции, враг знает. Саш предполагал, никто не подумает, что они могут перемещаться на машине бывшего оппонента. Интуиция однозначно подсказывала, неизвестного врага одна неудача не остановит. Саш не понимал, почему кому-то так необходимо, чтобы они с Арисаной не попали на совет. Герцк и так отправил подробные отчёты и о состоянии дел в провинции, и о результатах расследования нападения республиканских наёмников. Они с девушкой могли лишь что-то уточнить и отдать единственный голос в поддержку решения императора. таких причин явно не хватит для повторяющихся провокаций. Я вам подарю машину, довольно закивал собеседник. Дураком он не был и догадался, для чего Сашу понадобилась его машина. Краткий отчёт службы безопасности по компу граф уже получил. После поражения цели и уничтожения защитного барьера наёмник бомбой мог поколочить кучу народа. Высока вероятность того, что в этом случае виновным сделали бы именно графа. Мусор, одуречив очередных врагов с использованием его флайера, показалось аристократу весьма удачным. Он ещё раз извинился перед подошедшей Ирисаной и попрощавшись с парочкой, уже в хорошем настроении, покинул зал. "Спасибо", пробормотала Ирисана, уткнувшись в плечо Саши. "Ты в очередной раз спасаешь мне жизнь. Без тебя мне будет скучно в этой вселенной". Усмехнулся Саш, обнимая жену. "Считаешь это не последнее покушение?" Ири Санов, скинув лицо, взволнованно посмотрела в глаза Саша. «Враг слишком упорно добивается цели», — кивнул Саш, смахивая растрепавшиеся прядью волос с лица девушки. «Может, ну его этот совет. Сбежим обратно в герцогство», — пробормотала она. «Ты хочешь оставить загадку неразгаданной?» «Наверное, нет. Я всегда, даже до встречи с тобой, была любопытной авантюристкой. А теперь и подавно хочется все посмотреть, все узнать и попробовать». Саш увидел машущего им рукой сайса, и парочка направилась к нему. Тот довёз их до резиденции на своём флайере. Поскольку встреча в совете назначена на следующий день, Саш распорядился провести кое-какую подготовительную работу, а затем они с Урисаной удалились отдыхать в хозяйские апартаменты. До следующего утра парочка их не покидала. Управляющий без раздумий бросился выполнять распоряжения молодого хозяина. Ход мысли Саша он одобрил. Сей до сих пор находился под впечатлением боя. Ничего подобного он не видел. Толстя, конечно, понимал, что раз Саш согласился на поединок, то с мечом парень обращаться умеет, но то, что он увидел, выходило за рамки обычного. Схватка соперников, одинаково хорошо владеющих двуручным боем, да ещё и с запредельным мастерством, завораживала. Управляющий рассчитывал продать запись поединка в Инфосит за нереально большую сумму. Саж ждал ему такое разрешение, а согласие от Симона Эрена уже получено сразу после схватки. На тотализаторе Саж заработал огромные деньги, почти 10 миллионов кредитов, через него и Рисана делала ставку на Сажа. Сумма за трансляцию в сети должна превысить полученный доход минимум раз в 5, если не больше. Смотря захватывающий поединок, будут миллиарды зрителей. Утру подготовка к поездке закончилась. Нанятые специалисты всю ночь трудились над переделкой техники. Первой в путь отправилась пустая представительская машина под охраной двух бронированных флэеров сопровождения. Через пару минут вслед за ней таким же пустым полетел личный транспорт сайса с ещё одной машиной сопровождения. В это время Саш Ирисана и Рисана и самоуправляющий садились в флэер графа Викера на краю парка, окружающего резиденцию. Не зря ли мы так перестраховались? Охрана совета будет встречать мою машину, а нас там не обнаружат. Скандал может случиться, задумчиво проворчал Сайз, устраивая своё крупное тело на пассажирское сиденье. Скандал мы переживём, а пару торпед в бок даже твоя защита не выдержит. Спокойно отозвался Саш. Интуиция безмятежно дремала в своей норке. Торпеды в столице это уже перебор, покачал головой Сайз. Ирисана промолчала. В интуицию мужа она верила, и ей совершенно всё равно, что подумают или скажут члены совета или даже император. Подлетая к центру города на обзорном экране, они увидели нездоровую суету вокруг и кучу столбов дыма в кварталах перед императорским районом. Опустившись на стоянку перед одним из проходов в закрытую зону, Саш с Ирисаной покинули машину и подошли к резиденции. Едва они включили идентификаторы, охранники забегали как ошпаренные. Уже через считанные секунды, пока их задержали у ворот для дополнительной идентификации, вокруг сомкнулся настоящий боевой отряд сотрудников службы безопасности императора. Четыре мобильных дроида с мощнейшими силовыми щитами прикрывали группу со всех сторон. По два бойца в тяжёлых десантных скафандрах с полным набором вооружения двигались впереди и позади, обшаривая локаторами всё вокруг. Непосредственно рядом с демонами находились четыре сотрудника безопасности с личными силовыми экранами, включенными на полную мощность. На вопросы они не отвечали, а лишь продолжили двигаться к зданию совета. Через минуту подбежал знакомый демонам Псион, встречающий их в прошлое посещение. «Ну вы и устроили переполох!» Пытаясь успокоить дыхание, пробормотал он. Сразу видно, что бежал человек издалека. «А что-то случилось?» С безмятежной маской на лице поинтересовался Саш. Вы случились, недовольно буркнул тот. В жизни не слышал, чтобы такое происходило в столице. Где-то авария, сделав невинную физиономию, захлопала глазами Ирисана. Ту чёрт, что происходит, они издеваются, сердито прошипел Псион. Вы знаете, мы как-то не в курсе, отозвался Саш, дразня собеседника. А ведь вы что-то такое предполагали. Также недовольно буркнул Псион, искоса поглядев на молодых собеседников, спокойно идущих рядом. Со вздохом он продолжил. Неизвестный флайер протаранил вашу представительскую машину. Злоумышленники снабдили его мощнейшим подавителем щита, так что после столкновения до земли долетели лишь оплавленные части. Ух ты, точно как во время предыдущего покушения в Герзхстве, усмехнувшись, прокомментировала Ирисана, переглянувшись с Можем. «Вам смешно, а сотрудники службы безопасности на тренировках так не бегали». Продолжал ворчать Псион. А уж когда под летающий флайер вашего управляющего атаковали четыре торпеды с грузовой машины, Искин-резиденция включил защитные системы и поднял по тревоге весь штат охраны. Грузовик, конечно, сбили, но от флайера тоже запчастей не осталось. Плазменные взрывы разнесли все на молекулы. Ха-ха, имперский совет, наверное, обрадовался, избавившись от таких проблемных членов. Весело хмыкнул Саш. "Да как вы можете?" взорвался Псион. "Так и можем", в ответ рявкнул на него Саш. "Мы у вас в гостях, а вы не способны обеспечить необходимый уровень безопасности, и это в столице. Что тогда говорить о периферии? Никто не мог даже подумать о таком. Раньше сбоев в охране не наблюдалось, да и серьёзное оружие вообще невозможно провести в столицу", смутился Псион. "А, да-да. усмехнулся Саш. На вчера пытались поджерить из рогатки, сегодня таранят и сбивают тортиками. Может, нужно прилетать навстречу с императором на боевых космических кораблях? С этим разберутся безопасники, скривился Псион. В это время отряд добрался до зала совета. Сдайте оружие, приказал дроид охраны у входа. Так положено, пробурчал Псион, тоже разоружаясь. В давние времена в спорах и до стрельбы доходило. И, кстати, позвольте познакомиться, постоянный член совета Айс Рэм. Они втроем шагнули в двери. Зал представлял собой небольшой амфитеатр с кольцевыми трибунами. Заполнен он оказался не весь. Всего два десятка мест из сорока пяти занимали посланники провинции. Те, что управляли территориями поменьше, находились внизу. Представители более крупных выше. Места для демонов обнаружились в третьем ряду. Судя по количеству кресел, раньше областей в государстве имелось гораздо больше. Саш так и не удосужился подробно изучить историю империи и знал её лишь в связи с историей герцогства, рассказанной Ирисаной. В третьем ряду сидело 4 человека. Один из них носил форму адмирала флота, другой в костюме службы безопасности. Третьего Саш знал из новостей Инфосети. Это Герцк провинции, расположенной с другой стороны от республики. Четвёртым человеком оказался Герцк области, соприкасающейся с неизведанным районом космоса на краю империи. Как-то так получилось, дальние провинции самые большие в государстве. Демоны вместе с сайсом заняли предназначенные места в третьем ряду. Судя по удовольствию на лице императора, сидевшего на троне чуть выше, тот обрадовался, когда охрана донесла о появлении живых представителей герцогства Сона, которых он уже похоронил после докладов о взрывах. Внимательно осмотрев амфитеатр, Саш догадался, почему их кто-то не хотел допускать на совет. «Трое участников – клоны!» Видно, республиканцы боялись, что опытный биолог Ван Хром сможет каким-то образом разоблачить их. Саш сначала даже не сообразил, что ему делать. Все же он решил, что это не его домен, и справляться с проблемами должен хозяин. Он отослал сообщение через комп Императору и, с сомнением взглянув на Псиона, все же продублировал информацию и ему. Республиканцы подстраховались. Ксионы по подсказкам насчёт ауры не могли обнаружить подмену среди членов совета. Специальные устройства, спрятанные в компы клонов, создавали качественную имитацию поля человека в верхней части. Демон из Астрала хорошо различал искусственную заплатку. Отправка сообщения императору оказалась ошибкой. Он выдал своё удивление, взглянув на предполагаемых нелюдей, и те, догадавшись, что раскрыты, начали действовать. Герц, из удалённой провинции, сидевший прямо под императорским уровнем, легко преодолел расстояние и, прыгнув к государю, представил ему к шее острый предмет. "Всем сидеть на местах, иначе император умрёт", выкрикнул он. "Даже не вздумай применять свои чёртовы фокусы", предупредил фальшивый Герц, взглянув на пытавшегося шевельнуться Псиона. "Мы сейчас вместе с этой развалиной покинем сборище неудачников. Если кто-то поднимет тревогу, император умрёт. Всем понятно?" Судя по всему, в компах поддельных членов совета имелось специальное оборудование. Купол глушения связи, включенный кем-то из них, не пропускал сигналов даже вблизи внутри зала. Саша решил, что пора вмешаться. Хотя император и старый дурак, упустивший к концу жизни контроль над страной, все же живой он лучше, чем в волнении после его неожиданной кончины. Республиканцам выгоднее его убить. Их больше устроит буза у соседей. Под шумок удобнее прибирать к рукам некоторые лакомые кусочки. Никто не заметил игл с парализующим составом мгновенного действия, выпущенных отростками Лиан из костюма Саша. Клоны все же обычные люди, и химия на них действует так же. Нападавшие мешками осели на землю, даже не успев понять, что произошло. Яды Стикса весьма специфические, а демон их изучил очень хорошо. Теперь ваша работа. Саш ткнул в бок псиона, выводя мужчину из ступора и кивнул на лежащие тела. Айс с удивлением переводил взгляд то на неподвижных клонов, то на спокойно сидящего парня. За короткое время нападения тот даже не сдвинулся с места, но поверженные противники намекали на какую-то деятельность. Сам Айс не почувствовал никакого псианического воздействия на клонов. Как и остальные присутствующие, он не понял, как Сашу удалось нейтрализовать нападавших. Генерал-безопасник по подтверждающему кивку Псионов вскочил с кресла и рванул к дверям. Глушилка всё ещё действовала. Пришлось связываться с охраной из коридора. Через минуту в зал набежала толпа. Уже пришедшего в себя императора окружили личные телохранители. Саш не забывал проверять входящих. Больше клонов среди них не обнаружилось. В нижних эшелонах служб Псионы поработали качественно, выловив все подделки. В связи с необычными событиями заседание перенесли на пару часов. Всем было о чём подумать. Членов совета, в том числе и Сашу с Арисаной, пригласили отдохнуть в гостевые апартаменты комплекса. Как работать с плёнными клонами, Имперцы знали. Опыт во время многочисленных столкновений накопился достаточный. Полученная информация оказалась крайне интересной. Разговор в личном кабинете Императора Эйс, что скажешь об очередных ненормальных представителях семьи Кьюсонов? Задумчиво глядя на двоих самых близних сподвижников, поинтересовался император то, что оба псионы нет никаких сомнений. Аура слишком большая для простых людей, хотя и прикрыта какой-то непонятной серой вуалью, о которой говорил Лимон. Значит, кто-то из них странным образом оложил на подавших, пробормотал император. Понятный Мемфис, понятным, вот только из чего? буркнул сидящий напротив генерала Крейтон Скотт, член совета и глава службы безопасности. Оторвав задумчивый взгляд от пола, он пояснил: "Следователи нашли на шеях клонов острые иглы биологического происхождения с неизвестным ядом. Человек, создавший его, гений в биологии и химии. При попадании в тело следует мгновенный паралич с полной потерей сознания, причём без дальнейшего ущерба для организма. Достаточно быстро вытащить иглу, чтобы клоны пришли в себя". Я не понял, о чём куковали научные консультанты, но то, что яд как-то воздействует на любые нервные окончания в теле человека и запускает лавинаобразное отключение нервной системы, понятно и дураку. Как мне докладывали ранее Ван Хром, хорошо подготовленный биолог и многое знает на эту тему. Значит, это одна из его разработок, сделал вывод император, уставившись на замолчавшего генерала. Именно лишь одна, и, похоже, республиканцы о ней ничего не знают. Представьте, попадание в любую точку тела единственной иглы приведет к выводу бойца из строя. Если бы соседи владели такими технологиями, они бы уже смяли нас в проблемных колониях». Слегка поеживаясь, добавил генерал, представив такое развитие событий. «И еще я не понимаю, из чего он стрелял в клонов?» «Все технологичное оружие на входе в зал изъяли охранники». «Да, про метательное-то мы как-то забыли». поюжился император, вспоминая металлический стержень у собственной шеи. «Сто раз предлагал отменить запрет съемки на заседаниях. Сейчас бы мы точно знали, что сделал парень», — недовольно буркнул Айс. «Хорошо, что герцоги Сона поддерживают империю. С их способностями откопать бриллиант среди гор мусора мы давно знакомы. Будет время, узнаем у молодого человека, что и как он сделал. Осталось решить вопрос, что нам дальше делать». Ещё по поддержке посмотрел император на старых друзей. Даже если республиканцы частично знают наши ближайшие планы, ничего лучше мы придумать не сможем. Необходимо укрепить проблемные провинции верными людьми и войсками. Если республиканцы сунутся, получат, как обычно, по зубам и успокоятся, неуверенно ответил генерал Крейтон. Считаете, заговор клонов мы разгромили полностью? Недоверчиво скривился император. Да, кивнул генерал Взглянув на молчаливого Айса, он добавил, «Псионы здорово помогли, да и подарочек от сонов в виде клонов членов Совета дал столько информации, что с заговором надолго покончено. Гложат меня смутные сомнения, что-то мы упускаем», — задумчиво произнес Айс. «К тому же Мэмфис, вспомни, что говорил нам Тирс о словах безумной дикарки. Мне даже произносить их вслух не хочется». «Да что могла сказать выжившая из ума старуха на дикой планете вашему доверчивому Тирсу?» — отмахнулся император. — Я что-то не знаю? — удивленно приподнял бровь генерал, глядя в глаза императору. — Да бред все это. Тир случайно встретил старуху, а она напророчила всякой чуши. Тот все это записал и передал Айсу. Наш друг переволновался и выложил мне только и всего, — проворчал император. — Хотелось бы и мне услышать, — попросил генерал. Расскажи — Расскажи. Недовольно буркнул император Айсу. Перевод примерный. Язык Дикарки Тир знал плохо, ответил Айс, пожав плечами. Великую империю сотни миров сожрут черви, и за горизонтом придёт зверь, и под защитой бездным мрака солнце империи вспыхнет вновь. Это всё. Тогда уже мрака бездны, усмехнулся генерал. Может и так. Сам Тир с него уверен, кивнул Айс. Ладно, даже по предсказаниям Дикарки всё окончится хорошо. Так что не будем печалиться раньше срока, грустно улыбнулся император. «Надо проводить операцию резерв, да и время подошло. К тому же скоро отправлять корабль к Тирсу с очередным пополнением и забирать подготовленных людей. Как мне сообщил Лиман, молодая чета Сонов изъявила желание поучиться в нашей школе. Им даже проверку лояльности проходить не нужно. Они сделали столько, что не каждый генерал безопасности за свою жизнь сделает». Уколол друга Айс. «Хорошо», — согласился император Лиман. Продолжаем работать по старым планам и параллельно начинаем операцию «Резерв». Страховка еще никому не мешала. Все коды я передам. Так будет лучше. Флотами прикроем окраины Империи. Побольше пошлем к сонам. Герцог сможет распорядиться силами на месте получше нас. «Мемфис, если не возражаешь, я бы прокатился с парочкой своих людей к сонам». Предложил Айс. «Лимону будет трудно одному в отрыве от центра, если что-то все же случится». А мне придётся разбираться с клонами на окраинах. Всё-таки подменили целого герцога, тяжело вздохнул генерал Крайтон. Значит, оставляете старого больного государя одного, ворчливо пробормотал император и укоризненно посмотрел на близких друзей. Кому-то и работать надо, а не только на стуле сидеть, отшутился генерал. Семье императора не повезло. Точнее, не повезло со старшими потомками. Те не горели желанием занимать трон. Умными оказались Видес, с каким трудом отцу удаётся управляться со страной и вполне устраивало положение наследников. Привилегии почти те же, а проблем никаких. Заседание всё же состоялось несколько часов спустя. Члены совета сидели подавленные широтой заговора республиканцев. Как удалось выяснить службе безопасности, со временем готовилась замена императора клоном. Через него должна была проводиться нужная политика. Доклады Рисаны о положении в герцогстве только добавил штрихов в отношениях с беспокойными соседями. По предложению императора общим решением большая часть флотов снималась с стоянок и направлялась в провинции, расположенные рядом с республикой. Центральный флот под руководством службы безопасности временно перебазировался на край Империю в провинцию, где произошла подмена герцога клоном. По докладам сотрудников местной службы безопасности волнения в связи с событиями в столице там не наблюдалось, но император решил подстраховаться. Прямо на заседании совета между Сашем и Айсом состоялся разговор на тему школы. Саш подтвердил желание поучиться. Условия, выставленные Псионом для Саши, оказались приемлемыми, да и Лиман предупреждал об этом. На время подготовки всякая связь с учениками прерывалась. Хотя корабли в ту систему, где располагалась школа, и ходили регулярно раз в полгода, однако больше никакой связи с внешним миром она не поддерживала. Как пояснил Айс, лишь полный отрыв от знакомой обстановки позволял Псионам пройти быстрое обучение по управлению собственными возможностями. На подготовку к отправлению оставалось ещё несколько дней, но и этого было много. С собой всё равно брать ничего технического не разрешалось, даже личные компы нужно оставить. Управляющий Мирсай сразу умудрился продать запись боя одной из компаний в Инфосети за огромные деньги в 40 миллионов кредитов. На очереди стояло ещё несколько фирм. На суммы, полученные от статализатора из-за трансляцию, Саш сумел приобрести самую современную автоматическую линию для производства биологической аппаратуры. Он не терял надежды в окончательном запутывании следов своего происхождения с использованием знаний, полученных в республиканском репликационном центре. Линию Саш отправил на Стикс. Простаивать она там не будет, а подготовленные люди для работы с ней среди егерей найдутся. В приятным сюрпризом для Саши во время отправки оказалась встреча с его бывшим соперником на арене, Симоном Эрином. Император тоже посмотрел записи их схватки и отправил Симона в школу как преподавателя для обучения учащихся бою на мечах. Специальный корабль доставил троих путешественников на особую секретную станцию, где их уже ожидали остальные попутчики, собранные службой Сионов по всему государству.